18, Я тенью твоей стану, Храни меня от бед. Укрой заботы сенью в лихом теченье лет. Твоей защитой стану, дам силы два крыла. Не будем друг без друга, мой милый, никогда. Вау! Только и смогла произнести Лилиан, прочитав стихотворение, написанное Энджи. Его наверняка зачитает первый глашатай. Возможно, пожал плечами Энджи. Но я это писала одному лишь человеку. Повезло Максу, вздохнула Лилиан. Дай глянуть, как повезло Ярику, усмехнулась девушка. Лилиан не сразу дала прочитать написанное ею. Она некоторое время мялась и краснела. Но потом все же отдала скрученный от нервов в трубочку листок. «Ты мой свет, я за тобой. я Ясен вместе день любой. Жизнь моя твоя теперь. Я люблю тебя, поверь». «Совсем плохо, да?» — спросила Лилиан, видя легкую усмешку на лице Энджи. «Нет, что ты!» — спохватилась та. Для первого раза очень даже не дурно. Складывать слова в красивые смысловые произведения дано немногим. Жаль, не все это понимают, и тщаться заморать побольше бит информации. «Что?» — не поняла невеста Ярика. «Да нет, так, мысли вслух», — отмахнулась Энджи. Затем орги собрали сочинения девушек. Понравившиеся им более всего они переписали, а позже их с помоста зачитал первый глашатый. Конечно, первым было стихотворение Энджи. Наряду с ним зачитали и другие, в их числе было и произведение Лилиан. А вот стишок Обри был настолько плох, что его не только зачитывать не стали, Но и рекомендовали ей никому его не показывать. Это рассказали видевшие ее, бегущую в слезах отторгов. Растрепанная, как птенец, вывалившаяся из гнезда и мокрая от слез обри, прибежала к Лилиан и Энджи. Они, они, они, всхлипывала она. Успокойся, мягко сказала Энджи и незримым движением вытащила откуда-то носовой платок. Обри взяла его и шумно высморкалась. «Они сказали, что это ужасно!» «Ничего», — Лилиан положила руку девушке на плечо. «Тут главное не победа, а участие. Уверена, что больше трудностей у нас сегодня не будет». Обри лишь всхлипнула в ответ. Солнце припекало вовсю. Оно стало в полтора раза больше, а жарче казалось во все пять. Голова под густыми волосами Лилиан подтела. Пот собирался в капли и скатывался по шее за шиворот. Ощущения были довольно мерзкие. Печет-то как Лилиан нашла широкий и плоский кусок деревяшки и неумело обмахивалась им. Говорят, сказала Обри, слезы которой начали подсыхать, что это глобальное потепление, изменение климата. Все это очень плохо, заметила Энджи. Лилиан вопросительно подняла бровь. Все системы разбалансировались, добавила ее подруга. Это она о чем? шепнула Обри на ухо невесте Ярика. Лилиан пожала плечами. Наверное, просила природы. Я лично не припомню, чтобы солнце вело себя так странно, да и жары такой тоже. А такого никогда и не было, заявила Энджи, столь безапелляционно, словно наблюдала за погодой от начала времен. Лилиан хотела спросить еще что-то, но затем увидела знакомое лицо и толкнула обри. К ним с виноватым выражением приближался Межван. У обри задрожали губы, а само лицо сморщилось, как испортившийся мандарин. Да и цветом стало примерно такое же. Несмотря на это, девушка выдохнула и пошла навстречу парню. «Ох, и закатит она ему сейчас!» Зачарованно, следя за сближающимися фигурками, прошептала Лилиан. «Не думаю», — сказала Энджи. «Наша знакомая слаба и нуждается в сильных зависимостях, таких, как ты, общественное мнение или вот тот самец». Поговорив с молодым человеком о чем-то, минут пять вернулась. «Чего он хотел?» — спросила невеста Ярика. «Говорит, мол, раз уж я лиса выбыла из тестов» то, может быть, нам восстановить добровольную пару и не скатываться до обязательной. И что? Послала ты его прогуляться до южного края, а то и к Миномаре на завтрак?» Обри потупилась и уткнула взгляд в мыские туфель. «Я согласилась», — едва слышно произнесла она. Энджи на это скорчила миленькую мордашку. «Я же говорила». Лилиан улыбнулась этой невинной, но такой пронизывающей выходке, а затем повернулась к обре. «Ладно, дело твое. Пойдемте уже закончим эти испытания». Последние два теста прошли, что называется, на ура. Быстро и без запинок. Оказывать первую помощь на Галилео умел каждый ребенок. Суть испытания сводилась к следующему. Нужно было подойти к манекену, изображающему раненного. Орг говорил, что не так с предполагаемым больным. Участница же должна была показать и рассказать, что необходимо сделать в данном конкретном случае. Последний тест — отличить съедобное от несъедобного. Но это уж совсем для детишек», — сказала Энджи. Справились все. Из несъедобного оказался лишь борщевик, да какие-то неаппетитные клубни, растущие у самого края. «Сим объявляю», — пропел первый глашатай, — «что все девушки, присутствующие ныне на испытательном поле, прошли положенное им испытание дня семени и годны для взрослой жизни». Остальные его фразы поглотил шквал ликования. Кричали не только девушки, но и болевшие за них родители, которых наконец-то допустили к их чадам. Кругом царили объятия, улыбки, слезы, поцелуи. Кузнец подбрасывал свою дочь так высоко, что испугавшиеся орги подошли к нему и попросили не убить новоиспеченного члена общества. Когда волнения улеглись, первый глашатый продолжил. «Прошу всех проследовать к центральному фонтану, где девушки пройдут церемонию посвящения и смогут передать свои стихи мальчикам. Те, в свою очередь, проходят сейчас последнее испытание, так что придется их немного подождать». Отстранившись от навязчивых объятий матери, Лилиан посмотрела на Энджи. Та стояла совершенно одна и, оглядывая творившийся вокруг веселый переполох, слегка улыбалась. Однако невесте Ярика показалось, что улыбка эта сочится грустью. Тогда она извинилась перед родителями и подошла к подруге. «А где твои родители?» «Они умерли». Мне очень жаль. Ты ничего не говорила об этом. Это случилось давно, очень давно. Но пойдем, пора двигать к фонтану, а то на собственное взросление опоздаем. Лилиан засмеялась, взяла под руку Энджи, и они вместе направились к месту проведения праздничного финала дня Семени. Но не успели они преодолеть и половину пути, как в очередной раз тряхнуло. На этот раз очень сильно.